Глава с е д ь Инвестирование с учётом большого цикла. Суть моей игры в жизни и на работе состоит в том, чтобы понять, как устроен мир, сформулировать принципы для успешной жизни в нём, а затем сделать свои ставки. Именно для этих целей и было проведено исследование, результатами которого я делюсь с вами в своей книге. Естественно, когда я изучал всё, о чём рассказывал вам до сих пор, я думал, как это применимо к моему инвестированию. Мне приятно знать, что я делаю всё верно сейчас, но мне также нужно быть в курсе, к чему может привести мой подход в будущем. Если я не могу понятно объяснить, что произошло в прошлом, или у меня нет стратегии действий, с учётом того, что я могу многого не знать, я буду считать себя крайне б е с п е ч н ы м Как вы видели из моего исследования последних 500 лет, в мире развиваются долгосрочные циклы огромного накопления и огромных потерь богатства и власти. И самым важным фактором в них выступает состояние цикла на рынках капиталов и долгов. С точки зрения инвестора, это можно назвать большим циклом инвестирования. Я понял, что нужно разобраться в сути этих циклов достаточно хорошо. чтобы делать тактические шаги или диверсифицировать свой портфель. Это дало бы мне возможность защититься от их влияния и или получить от них прибыль. И я смогу это сделать, если примерно представлю, на каком этапе своих циклов находятся те или иные страны. За 50 лет р а б о т а я глобальным макроинвестором я открыл для себя множество неподвластных времени универсальных истин. которые теперь лежат в основе моих принципов инвестирования. Хотя я не планирую углубляться в них здесь, я напишу об этом в своей следующей книге «Principles, Economics and Investing». Хочу все же поделиться с вами одним важным принципом. Все рынки направляются в основном лишь четырьмя детерминантами или определяющими факторами – темпами роста, уровнем инфляции, премией за риск и ставками дисконтирования. Это связано с тем, что все инвестиции – обмен того, что есть у нас сейчас на некоторую сумму будущих доходов. Последнее будет определяться темпами роста и уровнем инфляции, премией ей за риск, уровнем риска, на который готовы пойти инвесторы в сравнении с хранением денег под подушкой, а также текущей, приведенной стоимости денег – которая связана со ставкой дисконтирования. Ставка дисконтирования – процентная ставка, которую используют для оценки того, сколько стоит сегодня определенная сумма будущих денег. Для ее расчета нужно сравнить, как будет соотноситься определенная сумма денег сегодня, инвестированная под данную процентную ставку с определенной суммой в заданный момент будущего. Трансформации этих четырех детерминантов определяют изменение уровня доходности инвестиций. Если вы скажете мне, что произойдет с каждым из детерминантов, я отвечу, какая судьба ждет в а ш и инвестиции. Именно это знание позволяет мне выстраивать соответствие между событиями в мире и на рынках. Это также помогает мне хорошо сбалансировать инвестиционный портфель. А в этом и состоит суть хорошей диверсификации. Правительства влияют на детерминанты, проводя определенную фискальную и денежно-кредитную политику. Некий промежуточный результат между тем, чего хотят добиться правительства, и тем, что происходит на самом деле, и задает циклом направления. Если правительство и их системы перестают нормально работать, к власти приходят неуправляемые правительством силы. Это совсем иная история, в которую я сейчас не буду вдаваться. Например, когда темпы роста и инфляция слишком низки, е центральные банки создают больше денег и кредита. Это повышает покупательную способность. И тогда сначала ускоряется экономический рост, а затем, с некоторым опозданием, подрастает инфляция. Когда же центральные банки ограничивают рост денежной и кредитной массы, происходит обратное. Одновременно замедляются и экономический рост, и инфляция. Существуют определенные различия в том, что делают центральные правительства и центральные банки для повышения доходности рынка и улучшения экономических условий. Центральные правительства определяют, откуда берутся деньги, которые они используют, и куда направляются, поскольку они могут облагать различных субъектов налогами и тратить бюджет, но не способны создавать денежную и кредитную массу. Центральные банки, в свою очередь, могут создавать деньги и кредит, однако не способны решить, сколько денег и кредита направятся в реальную экономику. Эти действия правительств и центральных банков влияют на покупку и продажу продуктов и инвестиционных активов, толкая их цены вверх или вниз. С моей точки зрения, эти движущие факторы по-разному влияют на различные инвестиционные активы, что вполне логично, учитывая их будущие денежные потоки. Каждый инвестиционный актив представляет собой структурный элемент для портфеля, и главная проблема состоит в том, как создать портфель, учитывающий множество тонкостей. Например, когда темпы роста оказываются выше ожиданий, при прочих равных условиях можно ожидать роста цен акций, а когда темпы роста и инфляция выше ожидаемого – снижение цен на облигации. Моя цель в том, чтобы объединить эти структурные элементы в портфель, который будет хорошо диверсифицирован и тактически приспособлен к тому, что происходит и может происходить в мире и влиять на четыре движущих фактора. Эти элементы можно разбивать по странам, условиям конкретной среды, вплоть до уровня отдельных секторов экономики и компаний. Когда концепция реализуется в хорошо сбалансированном портфеле, она выглядит примерно так же, как на графике далее. И именно под таким углом я смотрю на историю событий, рынков и поведения портфелей. Я понимаю, что мой подход отличается от обычного, причем по двум причинам. Во-первых, большинство инвесторов не обращают внимания на исторически схожие периоды, считая, что история и доходность инвестиций в прошлом ничего для них не значат. Во-вторых, Они не смотрят на доходность инвестиций под тем углом, который я описал ранее. Я полагаю, что именно такая точка зрения обеспечивает нам с б р i d g e w a t e конкурентное преимущество. Но соглашаться или не соглашаться с ней — решать вам. График «Структурные элементы хорошо диверсифицированного портфеля» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Ожидания большинства инвесторов основаны на том, что они испытывали в своей жизни. Некоторые, самые прилежные, оглядываются на историю, чтобы понять, как их правила принятия решений могли бы работать в 1950-е или 1960-е. Но мне неизвестен ни один инвестор или высший руководитель экономического ведомства, а я знаю многих, причем лучших, кто достаточно глубоко понимал бы, что… и почему происходило в прошлом. Большинство инвесторов, заинтересованных в долгосрочной доходности, смотрят на данные США и Великобритании, стран, выигравших Первую и Вторую мировые войны, и считают их репрезентативными. Это связано с тем, что в мире осталось не так много акций и облигаций, переживших Вторую мировую войну. Но эти страны и временные периоды нерепрезентативны. Речь идёт о так называемой систематической ошибке выжившего. Когда мы смотрим на уровни доходности в США и Великобритании, то должны помнить, что говорим о странах, которым невероятно повезло, которые живут в исключительно мирное и продуктивное время, в лучшей части большого цикла. И если мы не станем изучать события в других странах и в прошлой э п о х и наше восприятие будет искажено. На основе наших логичных рассуждений и знаний о больших циклах мы можем расширить ретроспективу на несколько десятилетий назад и увидеть, что происходило в других местах. Мы получим совсем другую, даже шокирующую картину. Я покажу её вам, поскольку считаю, что вы должны её знать. За 35 лет до 1945 года в большинстве стран практически всё богатство — было уничтожено или конфисковано. В некоторых капиталисты были убиты или заточены в тюрьмы разгневанным народом. В то время рынки капитала и капитализм в целом рухнули вместе с другими аспектами старого порядка. Если мы посмотрим на события нескольких последних столетий, то увидим, что такие экстремальные циклы подъёма, спада происходили регулярно. Раз за разом циклы капиталистического подъёма и накопления богатства такие как Вторая промышленная революция или Позолоченный век, период с конца XIX века по начало XX века, сменялись переходными периодами. Например, период растущих внутренних и международных конфликтов из-за богатства и власти в 1900-е, 1910-е годы, что привело к значительным конфликтам и периодам экономического подъёма. Примерно так же — как в период между 1910 и 1945 годами. Мы также можем видеть, как причинно-следственные связи, лежавшие в основе колебаний в эти периоды подъема и спада, позволят предположить, что нынешние времена больше соответствуют поздним этапам цикла спада и периодам реструктуризации, чем временам подъема и строительства. Я хотел понять, что именно происходило в прошлом а затем передать вам свои выводы максимально доступно. Мы стартуем с 1350 года, но история, конечно, началась гораздо раньше. Большой цикл капитализма и рынков. По состоянию на 1350 год кредитование под проценты было запрещено и в христианстве, и в исламе, а в индуизме этим не разрешалось заниматься внутриеврейской общины. из-за ужасных проблем, которые оно может создать. Человеческая природа заставляет людей брать в долг больше, чем они могут отдать, что вызывает напряженность, а порой и ожесточенные ссоры между должниками и кредиторами. В результате этой нехватки кредитных возможностей валюта была твердой, золото и серебро. Примерно через сто лет в эпоху великих географических открытий путешественники отправились по всему миру чтобы найти золото, серебро и другие подобные активы и хорошенько на них заработать. Именно так создавались огромные состояния в те времена. Путешественники и их спонсоры делили прибыль от экспедиции между собой. Это была эффективная система для возможного обогащения с чёткими стимулами. Алхимия кредитования в привычном нам виде впервые возникла в Италии около 1350 года. Изменились правила кредитования, и появились новые типы денег – вклады, облигации и акции. Примерно в том виде, как мы знаем их сейчас. Богатство стало ассоциироваться с обещанием отдать деньги, и я называю его финансовым богатством. Интересно понять, насколько огромное влияние на мир оказало изобретение и дальнейшее развитие долговых и фондовых рынков. В прежние времена всё богатство было материальным. Только представьте, сколько финансового богатства возникло благодаря появлению этих рынков. Подумайте, сколько у вас осталось бы, если бы все ваши деньги, акции, облигации и другие обязательства заплатить вам в будущем просто не существовали? Скорее всего, не так много. Вы бы чувствовали себя р а з о р е н н ы м и и наверняка вели бы себя иначе. Например, хранили бы больше сбережений в чём-то более материальном. Собственно, примерно так всё и было до появления денежных вкладов, облигаций и акций. Благодаря возникновению и развитию концепции финансового богатства деньги больше не были ограничены привязкой к золоту и серебру. Поскольку деньги и кредит, а вместе с ними и покупательная способность – стали менее ограниченными, предприниматели, у которых возникали хорошие идеи, могли создать компанию и занять деньги и или реализовать долю в компании путем продажи акций, чтобы собрать средства на покупку всего необходимого для развития. Они могли делать это, поскольку обещание заплатить само стало деньгами в виде бухгалтерских записей, Среди тех, кто в 1350-м мог создавать деньги, была известная семья Медичи из Флоренции. Если вы можете создавать кредит на сумму, скажем, в пять раз превышающую объём реальных денег, к о т о р ы е могут создавать банки, у вас возникает огромная покупательная способность. Соответственно, вам больше не нужны деньги другого вида — золото и серебро. Создание новых форм денег — было и остаётся своего рода алхимией. Те, кто мог создавать и использовать их, банкиры, предприниматели и капиталисты, становились очень богатыми и могущественными. Похожую алхимию можно увидеть в наши дни в развитии цифровых валют. Этот процесс расширения финансового богатства продолжается до наших дней. При этом финансовое богатство становится таким большим, что твёрдые деньги, золото и серебро и другое материальное богатство, например, недвижимость, стали менее важны. Но, конечно, чем больше обещаний финансового богатства возникает на рынке, тем выше риск того, что они не будут выполнены. Именно так формируется классический большой цикл долгов, денег, экономики. Только представьте, сколько сейчас финансового богатства в сравнении с реальным. Подумайте, что случилось бы, если бы вы и другие его держатели попытались превратить его в реальное богатство. Продать его и купить что-то реальное. Это поставит любой банк на грань банкротства. Это немыслимо. Стоимость облигаций и акций слишком высока по сравнению с тем, что на них можно купить. Но помните, что с помощью фиатных денег центральные банки способны печатать и предлагать деньги в объёмах, необходимых для соответствия спросу. Это вечная и универсальная истина. Не забывайте также, что в самих бумажных деньгах и финансовых активах, например, акциях и облигациях, представляющих, по сути, обещание заплатить, нет особой пользы. Настоящую пользу имеет только то, что на них можно купить. Как детально обсуждается в главе 3 При создании кредита возникает покупательная способность в обмен на обещание его вернуть. Так что в краткосрочной перспективе это стимулирует экономику. Но в долгосрочной ведет к депрессии. Кредиты приводят к появлению циклов. На протяжении всей истории желание получить деньги со за счет займов или продажи акций и их сохранить путем кредитования или покупки акций находились в симбиотических отношениях. Это привело к росту в форме покупательной способности. Со временем на рынке появляется гораздо больше обязательств заплатить, чем можно выполнить. Неисполненные обещания приводят к кризисам в виде дефолтов по долговым обязательствам и краха на фондовом рынке. Именно в такие моменты банкиров и капиталистов начинают вешать как в прямом, так и в переносном смысле. Бесследно исчезают огромные богатства, многие лишаются жизни, а центральные банки печатают все больше фиатных денег, тех, которые могут быть легко созданы и не имеют внутренней ценности, для смягчения кризисной ситуации. Более полная картина большого цикла с точки зрения инвестора. Думаю, что и мне, и вам Было бы слишком обременительно идти по всей истории между 1350 и сегодняшним днём. Поэтому я покажу вам, как могла бы выглядеть картина, если бы вы начали инвестировать в 1900 году. Однако перед этим я хочу рассказать вам, что думаю о рисках, поскольку далее буду связывать их с отдельными моментами истории. По моему мнению, главный инвестиционный риск состоит в неспособности заработать достаточно денег, чтобы удовлетворять основные потребности. И это совсем не то же, что в о л а т и л ь н о с т ь измеряемая на основе стандартного отклонения и часто использующаяся в качестве основного показателя риска. С моей точки зрения, три главных риска, с которыми сталкиваются большинство инвесторов, связаны с тем, что первый Их портфели не обеспечивают доходность, необходимую для покрытия их расходов. Второй. Их портфели обесценятся. И третий. Они лишатся значительной части своего богатства, например, из-за высоких налогов. Хотя первые два типа риска кажутся аналогичными, они различны по своей природе, поскольку вы можете иметь среднюю доходность, которая будет с лихвой удовлетворять ваши потребности, но при этом столкнуться с одним или несколькими периодами, когда вы несёте огромные убытки. Чтобы лучше понять исторические события, я представил себе, что оказался в 1900 году, и изучил, что происходило бы с моими инвестициями в каждом последующем десятилетии. Я решил включить в исследование только 10 крупнейших мировых держав по состоянию на 1900 год и исключить менее развитые страны, для которых вероятность плохого исхода была по умолчанию намного выше. Практически любая из этих стран уже была или могла стать великой и богатой империей. И все они вполне подходили для инвестиций, особенно если вы хотели иметь диверсифицированный портфель. В с е 7 из 10 этих стран мои инвестиции полностью исчезали хотя бы один раз. И даже в тех, где этого не произошло, было несколько десятилетий, ужасных с точки зрения отдачи на активы, что фактически тоже означает их исчезновение. В двух великих развитых странах, Германии и Японии, на которые в какой-то момент можно было делать ставку, как на победителей, практически всё богатство было уничтожено в ходе мировых войн, не говоря о множестве жителей. Аналогичные результаты можно было увидеть и в других странах, США и Великобритания, а также еще несколько стран, добились уникальных успехов, но даже они сталкивались с периодами исчезновения огромного богатства. Если бы я не изучал доходность в периоде, предшествующем установлению нового мирового порядка в 1945 году, то так бы и не увидел эти опасные времена. А если бы я не изучил историю мира за 500 лет, то не понял бы, что это происходит раз за разом и почти повсеместно. Цифры в этой таблице представляют рассчитанную в годовом исчислении реальную доходность за каждое десятилетие. Иными словами, для каждого десятилетия в целом потери примерно в 8 раз выше, чем показано, а доходы примерно в 15 раз выше. При расчёте сложного процента за десятилетие прибыль оказывается выше убытков. поскольку вы продолжаете наращивать ее за счет реинвестирования. Даже если вы в убытке и приближаетесь к нулю, будущие проценты значат гораздо меньше в долларовом выражении. Сравнение доходов и убытков в пересчете на год представляет собой совокупный результат средних значений 10% прибыли и 5% убытков. При более серьезных трансформациях происходит изменение мультипликаторов. график «Доходность активов в основных странах», «Реальная доходность», «Десятилетнее окно» в годовом исчислении вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Для Китая и России СССР данные по облигациям до 1950 года смоделированы с использованием доходности в твердой валюте. Внутренние инвесторы хеджируют ими риски, связанные с локальными валютами. Для данной модели принято, что акции и облигации подверглись полному дефолту во время революции. Доходность в пересчете на год предполагает полный десятилетний период, даже если рынки были закрыты десятилетия. Возможно, приведенный далее график даст вам более четкое представление, поскольку показывает, у какой доли стран портфель, состоящий из 60% акций и 40% облигаций, был убыточным в разные пятилетние периоды. График «Доля портфелей с потерями x% за последние 5 лет по странам», «Портфель 60 на 40», «Реальная доходность» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. В следующей таблице приведены детали о худших примерах результатов инвестирования в основных странах. Видно, что США в ней нет – поскольку таких примеров в этой стране не наблюдалось. США, Канада и Австралия были единственными странами, которые не испытывали устойчивых периодов убытков. График «Худший результат инвестирования по основным странам» «Реальная доходность портфеля 60 на 40 ниже 40% за 20-летние окна и основные причины» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Из таблицы исключены примеры низкой отдачи на активы в сравнительно небольших странах, вроде Бельгии, Греции, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, а также в развивающихся странах. Обратите внимание, что для удобства восприятия для каждой страны и периода показано худшее 20-летнее окно. Включение периода 1903-1923 годов для Германии исключает использование данных по стране за 1915-1935 года. Для наших портфелей 60 на 40 мы предполагали проведение ежемесячной балансировки за всё 20-летнее окно. Я постоянно думаю о том, как бы жил в те времена. Уверен, что даже если бы я увидел какие-то признаки грядущих событий, о которых рассказываю в книге, то всё равно вряд ли смог бы уверенно предсказать, столь печальные исходы. Как уже отмечалось ранее, в семи из десяти стран капитал инвесторов попросту исчез. В начале 1900-х, даже глядя на несколько десятилетий назад, мы никогда бы этого не увидели, ведь у нас было немало причин для оптимизма, начиная со второй половины XIX века. Люди в наши дни часто предполагают, что начало Первой мировой войны — можно было предсказать за несколько лет. Но это не так. За 50 лет до её начала между основными мировыми державами не наблюдалось серьёзных конфликтов. В эти полвека в мире происходил невиданный ранее рост инноваций и экономики, что привело к огромному увеличению богатства и процветанию. Глобализация достигла новых высот, а мировой экспорт вырос в несколько раз за 50 лет. до Первой мировой войны. Страны были связаны между собой сильнее, чем когда-либо прежде. США, Франция, Германия, Япония и Австро-Венгрия являлись быстро растущими империями, переживавшими поистине головокружительное технологическое развитие. Великобритания оставалась доминирующей мировой державой. В России быстрыми темпами шла индустриализация. Из всех стран, фигурирующих в таблице негативного инвестиционного опыта, в упадке был лишь Китай. Сильные союзы между европейскими силами воспринимались тогда как основное средство поддержания мира и сохранения баланса сил. Итак, в 1900 году все казалось великолепным, кроме того, что в странах росли долги, уровень разрыва в доходах и обида одних классов на другие. В период с 1900 по 1914 год условия ухудшились. Международная напряженность возросла, а затем наступили времена ужасающей низкой доходности, которые я уже описал ранее. Но на этом проблемы не закончились. Огромное влияние на ситуацию оказывали конфискации богатства и конфискационные налоги, контроль капитала и закрытие рынков. Большинство инвесторов в наши дни не знают о подобном и считают это неправдоподобным, поскольку не сталкивались ни с чем таким в последние несколько десятилетий. В следующей таблице показано, в какие десятилетия происходили определенные события. Естественно, самые серьезные случаи конфискации богатств возникали в периоды, когда в стране имелись большие разрывы в уровне доходов и внутренняя борьба за богатство. когда экономические условия ухудшались или шла война. Таблицу «Периоды конфискации богатства» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Таблицу «Периоды жесткого, растущего контроля над капиталом» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Хотя эта диаграмма и не исчерпывающая, я включил в нее примеры, возникающие в течение д д в а а ц т и л е т н е г о периода, и м е ю щ и й достаточно четкие свидетельства. Для целей этого анализа я понимаю под конфискацией значительное изъятие частных активов, в том числе крупномасштабные принудительные и неоснованные на экономическом смысле действия правительства или революционеров в случае переворота. Под мерами контроля над капиталом понимаются значимые ограничения для инвесторов, выводящих свои деньги и активы в другие страны, и из них. Сюда не включаются целевые действия, направленные на отдельные страны, например, санкции. Следующий график показывает долю основных стран, закрывавших фондовые рынки в те или иные времена. Закрытие рынка на время войны было очень распространенной мерой, и, конечно, коммунистические страны закрывали свои фондовые биржи на протяжении нескольких десятилетий. График к Закрытие фондовых бирж рынка в основных странах вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Плохие части всех циклов, происходивших в 1900-е годы, были одинаково плохи. Хуже того, эти периоды внутреннего и внешнего конфликта из-за богатства и силы приводили ко множеству смертей. Таблица «Количество смертей в ходе значительных внутренних и внешних конфликтов» Процент от населения вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Даже для удачливых инвесторов из стран, выигравших войну, например США, имелось еще два препятствия – время выхода на рынок или ухода с него и налоги. Большинство инвесторов продают в плохие времена ценные бумаги практически по минимальной цене, поскольку им нужны деньги и они склонны к панике. Им свойственно покупать на уровне, близком к максимальному, потому что у них много денег, и они впадают в эйфорию. Это значит, что их реальная доходность ниже рыночной, которую я демонстрировал ранее. Одно недавнее исследование показало, что инвесторы в США в период между 2000 и 2020 годами зарабатывали от операции с американскими акциями, примерно на 1,5% меньше значения фондового индекса в год. Что касается налогов, то в приведенной далее таблице показана средняя доля налогов для инвесторов в индекс C&P 500 в течение всех 20-летних периодов. Мы использовали действующие средние ставки для верхнего к в и н т и л я в течение всего периода анализа. Разные столбцы обозначают различные способы инвестирования в фондовый рынок США. включая пенсионные фонды с отсрочкой уплаты налога. Он платится только в конце инвестиции. И физическое владение акциями с ежегодным реинвестированием дивидендов, как если бы акции хранились на брокерском счете. И хотя эти варианты имеют различные налоговые последствия, при том, что влияние налогов на пенсионный счет минимально, налоги во многом определяют результат. Особенно с точки зрения реальных доходов, где они могут съесть... значительную часть доходности. Американские инвесторы теряли в среднем около четверти реальной доходности ценных бумаг из-за налогов в любой 20-летний период. Таблица «Влияние налогов на доходность в инвестиции» в индекс C&P «20-летние периоды накопительным итогом» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Метод налогообложения по схеме 401k применяет 26% ставку подоходного налога. Эффективная средняя ставка федерального налога для верхнего квинтеля по данным бюджетного управления Конгресса по состоянию на 2017 год. По завершении каждого д д в а а ц т и л е т н е г о инвестиционного периода. Речь идет о свободном от налогов росте в течение этого срока. Для брокерской деятельности – предполагается отдельное налогообложение дивидендов по той же 26-процентной ставке налога на прибыль и прироста капитала, причем налоги платятся на весь прирост капитала по ставке 20% и от основной суммы, и от реинвестированных дивидендов по завершении каждого двадцати л е т н е г о инвестиционного периода и после зачета всех убытков. Общий обзор цикла рынков капитала. Ранее я уже объяснял, как работает классический цикл больших долгов и рынков капитала, но повторю еще раз. На восходящей волне долги постепенно увеличиваются, объемы финансового богатства и обязательства растут быстрее, чем объемы богатства материального, до момента, когда о б е щ а н и е з а п л а т и т е долг в будущем», выраженные в деньгах, облигациях и акциях, уже невозможно выполнить. Это приводит к проблемам вроде банкротства банков, что заставляет запускать печатный станок в попытках облегчить проблемы дефолта по долгам и падение цен на фондовом рынке. Этот шаг обусловливает девальвацию денег, а та, в свою очередь, приводит к тому, что размер финансового богатства значительно снижается относительно реального до тех пор, пока реальное с поправкой на уровень инфляции Доходность финансовых активов не становится достаточно низкой относительно доходности реального богатства. Затем цикл начинается снова. Это очень упрощенное описание, но думаю, что вы понимаете основную идею. Во время нисходящей волны этого цикла реальная доходность финансовых активов становится отрицательной по сравнению с доходностью реальных активов. Наступают плохие времена. Данную часть цикла можно считать направленной против капитала и капитализма. Она продолжается, пока не доходит до крайней точки. Этот цикл отражен на следующих двух графиках. На первом показана общая стоимость финансовых активов относительно общей ценности реальных. На втором – реальная доходность денег. Я использую данные по США, а не по всему миру. поскольку они наиболее последовательны, начиная с 1900 года. Как вы можете видеть, когда финансового богатства становится слишком много по сравнению с реальным, ситуация начинает меняться в обратную сторону. Реальная доходность финансового богатства, особенно денег и долговых активов, вроде облигаций, становится очень плохой. Это связано с тем, что процентные ставки и доходность для держателей долгов должны быть низкими, чтобы хоть как-то облегчить состояние должников, имеющих слишком большие долги, и попытаться обеспечить дальнейший рост долга как способ стимулирования экономики. Это суть классической поздней части долгосрочного долгового цикла. Она возникает, когда для снижения бремени печатается еще больше денег и создаются новые долги, чтобы повысить покупательную способность. Деньги обесцениваются относительно других средств накопления богатства и продуктов. Со временем, по мере того, как стоимость финансовых активов снижается, до тех пор, пока они не становятся слишком дешевыми по сравнению с реальными активами, дело доходит до крайности. и начинается движение в обратную сторону. в о з в р а щ а ю т с я мир и процветание. Цикл переходит на этап п о д ъ е м а а реальная доходность финансовых активов вновь становится отличной. Графики доля финансовых активов в общих США и реальная доходность казначейских векселей относительно индекса потребительских цен вы можете найти в PDF-приложении. к данной аудиокниге. Как уже объяснялось ранее, в периоды обесценивания денег растет относительная стоимость твердых валют и активов. Например, следующий график показывает, что за те же периоды, когда снижалась стоимость классического портфеля 60 на 40, 60% акций и 40% облигаций, повышались цены на золото. График. «Доходность золота во времена снижения доходности портфеля 60 на 40» вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Я не хочу сказать, что золото – хорошая или плохая инвестиция. Я просто описываю механику экономики и рынка и то, как они отразились на движениях рынка и доходности инвестиций в прошлом. Как и всегда, моя цель – поделиться своим видением того, что уже произошло, что может произойти и почему. Один из самых важных вопросов, который инвесторы должны задавать себе, звучит так. Достаточно ли процента, который они могут получить, для покрытия риска девальвации, с которым они сталкиваются? Классический большой цикл долгов, денег и рынков капитала – п о в т о р я ю щ и е с я в разное время в разных местах и о т р а ж ё н н ы е в приведённых графиках, проявляется в относительной стоимости первое – реальных материальных денег и реального материального богатства, и второе – денег и финансового богатства. Деньги и финансовое богатство ц е н н ы лишь в той степени, в которой они обеспечивают реальные деньги и реальное богатство, имеющие реальную, внутреннюю ценность. На ранних этапах этих циклов объемы финансовых денег и финансового богатства, долговых активов и акций растут относительно объемов реальных денег и реального богатства, на которые у участников рынка имеются требования. Этот рост происходит поскольку п е р в о е это приносит прибыль капиталистам, занимающимся созданием и продажей финансовых активов.торое, Повышение объемов денег, кредита и других активов на рынке капитала – эффективный инструмент, позволяющий лидерам страны стимулировать процветание, поскольку это финансирует спрос. Третье – это создает иллюзию того, что люди становятся богаче, поскольку официальная стоимость финансовых инвестиций растет вместе с ростом стоимости денег и долговых активов. Таким образом, правительство страны Центральные Банки всегда могли создавать гораздо больше требований на реальные деньги и реальное богатство, которые можно сконвертировать в них. На этапе роста цикла акции, облигации и другие инвестиционные активы растут в цене по мере того, как процентные ставки снижаются, поскольку падение процентных ставок приводит при прочих равных условиях к росту цен на активы. Спрос на финансовые активы увеличивается, когда в системе больше денег, и, соответственно, снижается премия за риск. Если эти инвестиции растут из-за более низких процентных ставок и большего количества денег в системе, это делает их еще более привлекательными. Пока процентные ставки и будущая ожидаемая доходность финансовых активов уменьшаются, чем больше в системе требований, тем больше их размер по отношению к базовому материальному активу и, соответственно, тем выше риск. Он должен компенсироваться более высокой процентной ставкой. Но чаще всего этого не происходит, поскольку на тот момент условия кажутся очень хорошими, а воспоминания о прошлых кризисах на рынках долгов и капиталов постепенно вымываются из памяти. Графики циклов были бы неполными без графиков процентных ставок. На следующих четырех графиках показаны данные, начиная с 1900 года. Там приведены реальные с поправкой на инфляцию и номинальные, не скорректированные проценты по облигациям, а также номинальные и реальные ставки по деньгам для США, Европы и Японии на момент написания книги. Как видите, они были гораздо выше, а сейчас очень низкие. Реальные проценты по суверенным облигациям в резервной валюте на момент написания этих строк находятся около исторического минимума, а номинальные процентные ставки составляют около 0%, также близки к историческим минимумам. Как показано, реальные процентные ставки по деньгам еще ниже, но не отрицательны, е как с 1 9 3 0 по 1 9 4 5 и с 1 9 1 5 По 1920-е годы, в периоды огромной монетизации, номинальные ставки по деньгам находятся около исторического минимума. Графики «Реальные процентные ставки по облигациям» и «Номинальные процентные ставки по облигациям» вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Что это означает с точки зрения инвестирования? Цель инвестирования в том, чтобы иметь для накопления богатства деньги, которые позже можно превратить в покупательную способность. Инвестируя, человек отдает некую сумму в обмен на платежи, в его пользу в будущем. Посмотрим на то, как выглядит эта сделка на момент написания моей книги. Если вы дадите кому-то 100 долларов сегодня, сколько лет потребуется, чтобы вернуть их обратно? а затем начать получать вознаграждение или процент от этого ранее выданного кредита. В случае американских, японских, китайских и европейских облигаций вам пришлось бы ждать возврата денег примерно 45, 150 и 30 лет соответственно, получая, скорее всего, низкую или нулевую номинальную доходность. А в Европе на момент написания этих строк вы могли бы никогда не получить свои деньги обратно, с учетом отрицательных номинальных процентных ставок. Однако, поскольку вы пытаетесь сохранить покупательную способность, вы должны учитывать инфляцию. Сейчас в США и Европе ваша покупательная способность может никогда не вернуться, а в Японии для этого потребуется свыше 250 лет. р а с ч и т а н о на основе номинальной доходности т р и д ц а т и л е т н и х облигаций, по состоянию на август 2021 года. В данном случае они рассматриваются как бессрочные. А в странах с отрицательными реальными процентными ставками ваша покупательная способность в будущем станет гарантированно ниже. Но если вы получите меньший доход, чем ставка инфляции, почему бы вместо инвестирования не купить товары, любые, цена на которые будет расти на уровне инфляции или даже выше? Графики «Реальные ставки по деньгам» и «Номинальные ставки по деньгам» вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Я представляю себе достаточно много объектов инвестирования, доходность которых, на мой взгляд, выше темпов роста инфляции. На следующих графиках показан срок окупаемости инвестиций при владении деньгами и облигациями США, как в номинальном, так и в реальном выражении. Как вы видите, Это невероятно долгий и, очевидно, нелепый срок. Графики номинальный срок окупаемости и реальный срок окупаемости вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Заключение. В этой главе я показал, как выглядит большой цикл, начиная с 1900 года, с точки зрения инвестора. Глядя на мир за последние 500 лет и на Китай за 1400 лет, я замечал, как почти одинаковые циклы, возникают раз за разом и по одним и тем же причинам. Как уже обсуждалось ранее, ужасные времена до появления в 1945 году нового мирового порядка типичны для позднего переходного этапа большого цикла, когда происходят революционные изменения и реструктуризация. При всем своем ужасе они компенсируются не менее грандиозными колебаниями, направленными вверх и возникающими после болезненного перехода от старого порядка к новому. Поскольку подобные события происходили много раз в прошлом, и я не могу быть уверен, что они исключены в будущем, я не буду инвестировать, не имея защиты от подобных событий или ошибочности моих предположений.